Глава тридцать Вернувшись в особняк, я наткнулась на Ксюшу. Она несла пакеты наверх, но, заметив меня, бросила покупки и спустилась, расплываясь в счастливой улыбки. «Алиса?» Я глянула в сторону зала, откуда доносились голоса, но рыжая подцепила мою руку, немного выбив этим из колеи. И сжала благодарно шепча. «Я так рада, что ты здесь!» Вероятно, заметив, во что я одета, она подытожила. Ездила куда-то. Желания разговаривать с ней не было. Да и мысли по-прежнему были заняты анализами Сережи. Поэтому попыталась отделаться односложным «да». Но Ксюша, видимо, была настроена на поболтать. Я хотела тебя поблагодарить. Поездка в город была хорошей идеей. Хоть Влад и не поехал со мной, но я все равно классно провела время. Спасибо. Пытаясь скрыть равнодушие за наигранной улыбкой, Я аккуратно высвободила кисть и глянула в сторону зала. Голоса все ближе. «Рада, что тебе понравилось. Мне показалось, я слышала там Сережу, а значит, могла бы сейчас поговорить с ним об ЭКО. Извини мне». В эту минуту в дверях появились братья, и я невольно замолчала, когда увидела мужчину из прошлого. Корие глаза прожгли насквозь, и мне в момент стало невыносимо жарко и одновременно бросила в дрожь. Его равнодушный взгляд прошелся по мне и замер на лице. Внизу живота разлилось тепло. Тело среагировало на присутствие этого зверя самым примитивным образом. Я завелась. «Алиса!» Голос Серёжи заставил посмотреть в его сторону. А ведь я даже не заметила, что он вошел вслед за Владом. «Ксюша, рад, что вы уже дома. Сможем поужинать в кругу семьи». «Да, сможем. Черт, Алиса, трезвей!» «Ну, как поездка?» Влад вроде бы дежурным жестом подцепил талию Ксюши, и та в ответ обвела его плечи и потянулась к губам. Эта картина вызвала мгновенный протест внутри, но мне ничего не оставалось, кроме как вежливо отвести глаза. «Как шопинг?» Серёжа, видимо, решив, что мы с Ксюшей вместе выезжали в город, довольно улыбнулся, и я впервые за несколько дней увидела в его взгляде одобрение. «Надеюсь, в магазинах осталось хоть что-то» улыбнулась его шутки кипят выжигающие внутренности ревности мы забежали лишь в парочку оставив остальные на завтра и голос такой ровный что никто бы и не догадался что я на грани истерики старалась не смотреть на голубков но взгляд против воли метнулся к массивной фигуре влада сильные руки по хозяйски лежали на талии и ксюши и я мысленно дала себе слово сегодня же установить на дверь замок чтобы избежать повторения того, что произошло днем. Прекрасно. Надеюсь, вы нас извините. Сережа, заметив вопиющее нарушение негласных правил, поджал губы и кашлянул. Влад, закончим с делами. Голубки тут же прервали свои объятия и обратили на нас внимание. Хари глаза скользнули по Сереже, и Влад кивнул, не глядя на меня. Конечно. Через час спускайтесь к ужину. У меня для вас небольшой сюрприз. Слова Воронова-младшего напрягли, но из-за раздражения я не сразу поняла, почему именно. Идем. Мужчины скрылись, и Ксюша, светясь от счастья, вздохнула, глядя вслед удаляющимся братьям. Не знаю, как он это делает, но рядом с ним я не могу думать ни о чем, кроме... Она многозначительно замолчала, и я улыбнулась, понимая, что улыбка скорее истерическая. Могу сказать то же самое о Серёже. Ложь сорвалась с губ легко. И я поспешила уйти, чтобы не сорваться и не начать орать. Алис... Да что ж, она никак не уймется. Обернулась, злясь еще больше на то, что она никак не отстанет. Извини, что вела себя как сука. Влад сказал, что между вами ничего не было. и Я поняла... В общем, прости. Господи, остановите землю, я сойду. Все в порядке, Ксюш, забыли. И не дожидаясь, что она снова заговорит, буквально ломанулась в свою комнату. Ужин. А после нужно выяснить, где результаты анализов.